«Мороженое твердое, как камень. А с чем пирог? Ягодный. А мороженое какое? Кокосовое. А -а -а. Откуда оно у нас?» «Привезли на рейсовом судне». Они запивали еду холодным чаем, а Роджер и Томас хатсон после сладкого попросили себе кофе. «Эдди — замечательный повар», — сказал Роджер. «Это у нас аппетит разыгрался». «Такой бифштекс, такой салат, такой пирог!» «Нет, тут дело не только в аппетите!» «Повар, он превосходный!» — согласился с ним Томас Хадсон. «А как тебе кофе?» «Кофе отличный!» «Папа!» — сказал Том-младший. «Если приезжие из яхты будут вечером у мистера Бобби, можно мы пойдем туда и разыграем, будто Энди пьяница?»